заключенный, прикованный цепями за запястья и лодыжки, все время лежал на своих нарах и спал. Он отвернулся лицом к стене и не реагировал ни на стук, ни на окрики. Вход в камеру посетителям был строго воспрещен, и сторожа, несмотря на соблазнительные предложения, не рисковали нарушить этот запрет. Опасались, что заключенный может быть преждевременно убит, кем-нибудь из близких его жертв. По той же причине ему не передавали от посетителей еды. Еда могла бы оказаться отравленной. Во время пребывания в тюрьме Грыной получал еду из кухни для челяди епископского дворца, и главный надзиратель обязан был снимать с нее пробу. Впрочем, последние два дня он вообще не ел. Он лежал и спал. Время от времени его цепи позванивали, И когда сторож кидался к глазку, он успевал увидеть, что Грыной сделал глоток из фляжки с водой, снова валился на нары и засыпал. Казалось, что человек этот так устал от своей жизни, что не желает проводить в состоянии бодрствования даже ее последние часы. Между тем, лобное место у заставы Дюкур было подготовлено для казни. Плотники сколотили эшафот двухметровой высоты с трехметровыми сторонами помоста, с перилами и прочной лестницей. Такого великолепного в Грасе еще никогда не было. Кроме того, они соорудили деревянную трибуну для почетных гостей и ограду, чтобы удерживать на расстоянии простонародье. Места у окон в домах слева и справа от заставы Дюкур и в здании городской стражи, были давно сданы в наем по бешеным ценам. Даже в богодельне, расположенной несколько наискосок, подручный палача снял на время у больных их комнаты и с большой выгодой пересдал их любопытствующим взглянуть на казнь. Продавцы лимонада кувшинами запасали лакричную воду. Гравер отпечатал несколько сотен экземпляров портрета убийцы, сделанного в тюрьме, и весьма приукрашенного полетом фантазии. Бродячие торговцы дюжинами стекались в город, пекари пекли памятные пряники. «Палач Мсье Попон»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 Верующие предполагали постфестум после праздника собраться в церкви на богослужение, поклонники сатаны устроить пышную, благодарственную мессу Люциферу, образованное знать отправиться на магнетические сеансы в отеле Кабри, Вильнюва и Фонт Мишеля. В кухнях уже вовсю пекли и жарили, из подвалов несли вино,